Действия силовиков, не подкрепленные решительными программами Министерства экономики и финансов, приведут только к ротации криминальных кадров и беспредел не остановят. А можно ли ожидать совместных усилий в решении этого вопроса далеких друг от друга ведомств? Что же нас ждет в рублевой зоне, в которую превратилась огромная страна и в основном определяющая в ней ситуация многомиллионные столицы. Прогноз неутешителен. Если чудо не произойдет, а уповать на это, судя по расстановке сил, нет никакого смысла, рост преступности продолжится, что приведет к полной зависимости политики и экономики от интересов мафиозных кланов. Самопроизводство криминальных сообществ, уже ставших как бы миниатюрными государствами в государстве, достигнет невероятных масштабов. В этом отношении Россия тоже страна неограниченных возможностей. Но рост правонарушений не может длиться бесконечно. И, очевидно, впереди нас ожидают серьезные социальные и геополитические потрясения. Количество преступлений окончательно перейдет в качество. Трансформация общества и, прежде всего, его моральных и нравственных ценностей коснется каждого, независимо от занимаемых им ступеней государственной иерархии. Это, возможно, вместе с внешнеполитическими факторами приведет к распаду исторически сложившихся межнациональных и общественных связей в конечном итоге — к исчезновению с географических карт единой территории под названием Россия. Мне могут возразить, время, дескать, все расставит по своим местам и вспомнит похожие периоды из истории Соединенных Штатов Америки. Но можно ли находить утешение, приводя подобные примеры? История пишется не двоечниками, заглядывающими через плечо соседа. Аналогии здесь неуместны. И не следует забывать, что преступность — болезнь целого общества. А от серьезных хворей, как известно, нередко умирают. Конец озвученной книги